Гглава 6 Стекольные гвозди Об ученной даме которой он вернул книгу и о ее предложении дать ему почитать еще, Макольм решил рассказать родителям, чтобы ничего от них не скрывать, ну разве что кроме самого главного. первыеервы две книги он показал маме перед ужином, когда она раскладывала по тарелкам рагу из ягненка.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 Никто не шелохнулся и рта не раскрыл. Любителем щипаться оказался дородный фермер средних лет по имени Арнольд Хемсли. Его Дэймоном был Харек. Бен, Дэймон Элис, превратился в бульдога, и Малкольм услышал, как он тихонько зарычал. Харек тут же попытался юркнуть в хозяйский рукав. В следующий раз, сообщила Элис, обращаясь ко всему залу, Я даже выяснять не буду кто это сделал, просто разобью кружку а башку первому кто попадется под руку. С этими словами она взяла чисто вымутую кружку и одним ударом расколотила остойку, так что в ее костлявом кулаке осталась ручка с зазубренным куском стекла. воцарилась тишина, только осколки еще звенели на каменном полу. Что у вас тут происходит? — спросил отец Малкальма, показавшись в дверях кухни. Кое-кто сделал крупную ошибку, — отозвалась Элис, швырнув ручку от кружки на колени Хэмсле. Тот испугался, дернулся, попытался ее поймать и порезался. Элис равнодушно отвернулась и пошла прочь. Малкольм, скорчившись у камина с кочергой в руках, услышал как Хэммсли с друзьями, сдвинув головы зашептались. Чертов дурак, она еще слишком молода, блюдет себя. Глупо было пытаться, она недостаточно взрослая. Да она меня специально подначивала, ничего она не подначивала, совсем что ли с ума спятил. оставь ее в покое, это же девчонка старого тони Паслоу. Потом отец велел малка льму подмести битое стекло.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 хотя ничего необычного в этом не было, а вот что плохо, так это, что в воду никто не отводил, и вниз по течению несколько деревень оказались под угрозой паводка. Малкольм подумал, не стоит ли это все записать, вдруг это важно, но потом решил, ну его, таких разговоров хватает по всем пабам на всех реках королевства. Впрочем, кое-что странное в этом все-таки было,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 Нет гораздо раньше в тысяча восемьсот пятьдесят втором в тысяча восемьсот пятьдесят третьем ну вроде того каждые сорок пятьдесят лет бывает жуткий потоп могли бы уже и сделать с этим что нибудь за столько то времени а что тут сделаешь спросил малкольм выкопать больше водохранилищ сказал дуги вода то всегда нужна нет нет перебил его мистер энском Главная проблема в реке. Е ее нужно правильно драгировать, углублять русло. Ведал небось эти их землечерпалки рядом с Олдинг Форддом, Жкие, хрипкие машины. Вот что я тебе скажу. У них людей это недостаточно для работы. Случсь большое наводнение, их самих всех смоет. Когда с гор идет много воды, а ложе реки недостаточно глубоко, чтобы всю ее вместить. а разливается куда может. Если они там в Вабинингтоне ничего не предпримут вставил дуги, дело плохо. Все тамошние деревни к черту затоят, а вот если бы выкопать пару-тройку больших резервуаров выше по течению, вода бы не пропадала по пусту. Ценная эта штука все-таки вода. А то особенно в пустыне сахара поддакнул мистер Энском. Только что ты -то делать-то станешь? Почтой ее туда пошлешь. В Англии в воде недостатка нет. Глубина реки — вот в чем загвоздка. Углубите ее как следует, и она побежит к морю, как миленькая. Земля у нас слишком ровная. По эту сторону Чилтернских холмов, сказал кто-то, еще и даже начал объяснять, как это вышло, но тут Малкольма позвали отнести пиво в оранжерейную комнату. Первое его стоящее донесение оказалось вовсе даже не из форели, а из Улверкотской начальной школы. Затяжные ливни сводили учителей с ума, потому что детей не пускали на двор и приходилось надзирать за их играми в четырех стенах. Сплошное расстройство, да и только. В классе на перемене было многолюдно, шумно и тесно. Малкольм с тремя друзьями Сдвинули две парты спинка к спинке и забавлялись чем-то вроде настольного футбола, но Дэймона Эрика так и распирало от каких-то таинственных и волнующих новостей, которые Эрик не слишком-то и старался скрыть. «Ну что там? Что? Что?» — запрыгал Робби. «Мне не полагается говорить», — благонравно ответил Эрик. «Ну тогда скажи совсем тихо», — посоветовал Том. Горить об этом противозаконно то есть совсем нельзя а тебе то кто тогда сказал мой па, но он велел никому не говорить От отец эрика работал в суде графства и частенько делился с сыном подробностями особенно интересных слушаний что только увеличивало популярность эрика среди сверстниковвой па всегда так говорит заметил малм.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 Эрик разыграл целый спектакль и заглядываний по сторонам, вздохов и заговорщицских подмигиваний все сдвинули головы. Помните того человека, который упал в канал и утонул, сказал он. Роби об этом слышал, том не слышал, а Малкольм просто кивнул в ответ. В пятницу папа вел дознания, продолжал Эрик, и все думали, что тот человек утонул,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 Сестра Фенела была занята где-то еще, и повидаться с ним не пришла. Очень мило с твоей стороны, Макольм, сказала монахиня, если ты дашь его мне, я прослежу, чтобы она его получила. Спасибо, — сказал с сомнением Малкольм, но я лучше приберегу его до тех пор, когда смогу отдать сам. Как пожелаешь? Может мне что-нибудь сделать, пока я тут.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 Зато по коридорам со встревоженным видом сновали какие-то незнакомые сестры. Малкольм беспокоился за малышку, но ведь сестра Ббенедикта всегда говорила правду, и все-таки ему было не по себе. Малкольм вышел наружу под темную вечернюю морость. В мастерской горел теплый свет, наверняка плотник Ми Тапхаус все еще там. Он постучал в дверь и вошел,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 внутри малкольм увидел какое-то большое механическое устройство опутанное кольцами толстых проводов Антарная дрель гордо сказал плотник хочешь помочь подмети-кой здесь он закрыл шкаф и протянул малкольму метлу пол был засыпан толстым слоем стружки и древесных опилок а почему начал было малклим но мистер тапхаус его перебил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 Витражи пока нет, сестрстры думают, что они слишком ценные, и вряд ли кто попытается их разбить. Так это для защиты, недоверчиво спросил Малкольм. Да кому в целом свете понадобится нападать на монахинь или бить им окна. Ничего другого я не придумал, пожал плечами Ми Тапхаус, убирая стамеску обратно в футляр на стене. Но.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 и принялся сметать опилки и стружку к полейнице, из которой плотник завтра будет топить старую чугунную печь. «Пока, мистер Тапхаус», — сказал он, закончив. Старик что-то проворчал в ответ. Разделавшись с трупом в библиотеке, Малкольм взялся за краткую историю времени. Эта книга пошла куда тяжелее, но он ничего другого и не ждал,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 Я заклинила вверх иниз двери, так что внутрь они бы все равно пробраться не смогли, да видно понадеялись, что ключ остался в замке. Надётся у вас замака и несколько стекольных гвоздей. А что это такое? Такие мелкие гвоздики без шляпок, чтобы удерживать стекло на месте. Я думала, это за макой делается, не ею одной. могу принести вам немножко. На Уолтон-стрит, в минутах в пяти пешком была лавка с кабяных изделий, любимое место Малкольма после корабельной лавки. Он мельком взглянул наимевшиеся у доктора Реэлф инструменты. Все нужное у нее было, так что Малкольм помчался в лавку и в мгновение ока вернулся с мешочком стекольных гвоздей. Я видал, я видел,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 Убедившись, что она ничего не напортит, Малкольм дал ей забить последние гвоздики, а сам принялся мять и греть за маску. Тебе, наверное, нужен шпатель, — спросила хозяйка. Нет, обычный столовый нож вполне сойдет, лучше с круглым кончиком. На самом деле Малкальб никогда не шпотлевал стекла самостоятельно, но хорошо помнил как это делал мистер тапхаус а у того выходила очень аккуратно замечательно похвалила доктор нужно чтобы она высохла а потом чуть чуть подшкурить и уже можно красить авторитетно сказал мальчик и тогда ей никакая погода не страшна ну думаю мы заслужили по чашке шоколадла сказала она спасибо тебе большое малкольм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 Но почему не сказала? А когда я слишком много вопросов задаю, она сердится. А еще она говорит, ребенок, это дело секретное, но про нее ведь уже так много народу знает, и я подумал, что это вряд ли теперь важно. Вероятно, ты прав. А что еще ты хотел сказать? А, да, Малкольм рассказал, что отец Эрика, тот, что из судейских, говорил про человека в канале.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 мама всегда знала что делать она обнимала его и укачивала нежно осторожно пока рыдания не стихнут малкольм вдруг понял что хотел поплакать о том мертвеце с того самого момента как услышал о нем, но только мамми то он об этом сказать не мог простите буркнул он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 спросил Малкольм, что вы этот историк, Вы какие идеи имели в виду, такие как в этой книге? Да, в основном отвечала Ханна, П представление о всяких больших вещах, вроде Вселенной, а еще о добрее зле, и прежде всего, откуда все это вообще взялось. Вот об этом я никогда не думал, признался Малкольм. Я даже не думал, что можно думать о таких штуках,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 Мамалльм хотел спросить ее о тайных и секретах с которыми ему пришлось столкнуться и не были ли они в свою очередь той же частью истории идей? но почувствовал что сейчас тему лучше не менять. поэтому он спросил нет ли у доктора рээлф еще каких нибудь книг по экспериментальной теологии, и она нашла ему одну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 И отправилась домой делать себе яичницу болтуью. После еды она выпила бокал вина и стала ждать. В двадцать минут десятого раздался стук в дверь.а тут же открыла и впустила мужчину, стоявшего под дождем. Жаль что пришлось вытащить тебя на улицу в такую ночь сказала она. Мне самому жаль отозвался он ладно не важно в чем дело. звали его Д джоорддж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 Он очень близок с монахинями из монастыря Готстоу, что через реку от Форели. Кажется, они присматривают там за ребенком, за тем самым, вокруг которого кипел тут судебный процесс, за дочерью лорда Азриэла. Папа Димитрию в ответ только кивнул. «Ты знал?» «Да, я сам обсуждал этот вопрос еще с двумя коллегами в Форели, а на стол нам подавал как раз твой Малкольм».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 карточку со словом свеча. Это будет мне сигналом прийти к следующей вечернее в Уикем. Я буду сидеть один. Ты подсядешь ко мне и мы тихонько поговорим под музыку. Свича поняла, А если ты захочешь связаться со мной, если захочу я, ты об этом узнаешь. думаюю, ты правильно поступила, что завербовала мальчика, присматривай за ним.